«Так та женщина на пляже была Леся?» — спросила Татьяна. «Да», — ответил Артём. «А я подумала». «Я знаю, что ты подумала». «А как твой муж?» — спросил Артём. «Это запрещенный вопрос», — ответила она его словами. «Запрещенных вопросов не бывает», — улыбнулся он. «Я развелась. Не за тебя не думай». «А я и не думаю». «Знаешь, мне кажется, что когда есть любовник или любовница, тогда не уйдёшь, не решишься. А идёшь скорее в никуда и никому, потому что просто больше не можешь. Я развелась, работаю. У меня есть Муся, всё хорошо. Так здорово, что ты приехала. Просто удивительно. Я чуть с ума не сошёл, когда понял, что это ты», — проговорил Артём. «Муся так выросла, и ты изменилась». Совсем другая стала. Неужели прошло столько времени? Татьяна улыбалась и молчала. Она провела пальцем по его шраму на животе. Рано или поздно шрамы перестают гноиться, болеть и требовать перевязок. Они рубцуются, бледнеют, но никогда не исчезают бесследно. Хоть тонкая в белую нитку полоска, но остается. Татьяна не сказала ему, что у нее на сердце остался точно такой же шрам, который напоминает о себе при глубоком вдохе, по вечерам или в такие моменты, как сейчас. И все четыре года она останавливала кровотечение, вычищала гной, сшивала края открытой раны, которые никак не хотели зарастать. «Мы с Мусей уезжаем завтра», — сказала она. Я вернусь через неделю. Мы увидимся в Москве.